Глава 7. Главком в отсеке. 19 августа 2622 года. Штабной корабль Урал. Планета Земля. Солнечная система. тот день Комлев проснулся за два часа до сакраментального на корабле утра. Точнее, не проснулся, а встал. После часа короткого полуночного забытья он пробудился и заснуть более уже не смог. Он вообще не помнил себя таким. Даже во время войны, хотя передряк на его долю выпало немало, его не донимала бессонница. Позавтракать он тоже не сумел. Охотничьи колбаски на тарелке были свежими и зажаристыми, но он не проглотил ни кусочка. Кое-как влил в себя наперсток кофе и двести граммов свежего гранатового сока. Выйдя из трапезной, он выкинул нечто совсем уж для себя нехарактерное, купил в автомате пачку сигарет, зажигалку и нырнул в комнату для курения. С горем пополам комлев, домучил дну. Он не курил уже десять лет. От сигареты закружилась голова. В сердцах, вышвырнув дымящую гадость, Комлев покинул курилку и отправился в красный коридор, хотя до начала рабочего дня оставалось еще время. В кабинете с круглым столом, к милой обстоятельности которого Комлев уже успел привыкнуть, не было никого, кроме поведного. Тот сидел в своем высоком кресле и разгадывал кроссворд. «Разумное инопланетное млекопитающее реликтового происхождения. Пять букв, третье У», — не поднимая головы, спросил Поведнов. «Олунч», — мгновенно ответил Комлев. В экспедициях он изрядно поднаторел в этом дурацком деле. «Подходит». «Молодец, Кап-2!» Глаза поведного озарились моральным удовлетворением. «Может, ты заодно знаешь, что это за такая вещь, которую священники надевают подрезу на шею?» «Сколько букв?» «Девять. Нет, десять. Знаю». «Епитрахиль». «Господи, ну откуда?» «У меня отец священником служил, Красноярская Енисейская епархия». Так ты Попович у нас, Владимир? Ха, занятно. Комлеву показалось, он смог различить на лице поведного неформальный человеческий интерес. Ладно, говори, чем пожаловал, Поповский сын? Ну как же? Мне ретивый покой не дает! Слетал уже. Смотря куда. Пробный эксперимент переход по маршруту «Земля-Титан-Земля» -Земля прошел нормально. С развернутым отчетом можешь ознакомиться. Коперанг двинул по столу навстречу комлеву планшет. Сегодня ранним утром ретивы принял на орбитальной крепости Смоленск. Полные баки люксогена и семь вагонов полезных мелочей. Вслед за чем отбыл в распоряжение вице-адмирала Стеклова Командир эскадры старатель. Должен совершить пробный прорыв икс блокады через полтора часа. Кстати, мы будем наблюдать за этим эпохальным событием в Цоз. Извините, конечно, но что такое Цоз? Э, -э Мироныч, а еще офицер Генштаба. Поведнов шутейно погрозил Комлеву маленьким белым пальцем. Цоз! Это центральный оперативный зал. Святая святых боевого управления военфлота. Я-то чего волнуюсь, зачистил Комлев. Там же с двигателями химичили по моим рецептам. Это мы знаем. Помню, когда я еще младлеем практику диспетчером на Массандровском космодроме проходил. Там у нас плакат висел. «Диспетчер, помни, не сядет флугер, сядешь ты» и Поведнов громко расхохотался. Комлев вымоченно улыбнулся в ответ. «Отчет я, конечно, сейчас прочитаю». Комлев несмело пододвинул к себе коперанговский планшет. «Вы мне одно скажите. С двигателями, без происшествий?» «Да нормально, не хлюзди!» Комлев почувствовал, что лезвие незримой гильотины, которое все последние сутки висело в миллиметре от его покрытой каштановым пушком шеи, отодвинулось на пару сантиметров вверх. Он издал шумный вздох облегчения. «А можно вопрос, Лукас Святославович, пока никого нет?» Поведнув нехотя, отложил кроссворд и кивнул. «Так все же!» Кто? И зачем, по вашему мнению, установил икс-блокаду системам экран И шиватир, добавил Поведнов. Да да, конечно, и шиватир. Я вчера этот вопрос уже задавал и капитану Малееву, и подполковнику Тушкову. Комлев назвал фамилии коллег, с которыми познакомился накануне в кают компании, где битых два часа тщетно ожидал появления Любавы. Но как-то не очень. Но ты нашел специалистов. Малеев, по-моему, уже вообще ничем, кроме пинг-понга, не интересуется. От школу до пенсии три месяца, сам понимаешь. Комлев не понимал, но сделал вид. Отвечу тебе кратко. Зачем? Меня вообще не интересует. Кто, мы пока не знаем. Подозреваем мы Чарогов, подозреваем Ягну. Относительно чуругов улик у нас больше, но в то же время почти на сто процентов мы уверены, что установить их с блокаду они не смогли бы кишка танка. Технологии жидковаты. А кто мог? Вариантов два. Либо конь в пальто, то есть совершенно неизвестная нам ксенораса, либо Ягну. Ягну на расы не то чтобы хорошо изученная, но, по крайней мере, известная. Надеюсь, этот вопрос прояснится либо сегодня, когда в систему Макран войдет наш ретивый, либо через два дня, когда до эскадры Старатель дойдут новые порции радиообменов от 17 и 18 августа. Тут еще вот какое обстоятельство нам на руку играет». В системе Макран за главного остался товарищ Иванов. Тебе эта фамилия ни о чем не говорит? Не более, чем фамилии Петров и Сидоров. А зря. Товарищ Иванов — один из ведущих спецов ГАП по проблемам взаимодействия с ксенорасами. Уж этот будет копать, не покладая на... А когда докопается... Весь эфир забьет своими прозрениями. Гапта, в отличие от нас, интересуется не вопросом, как бороться, а вопросами, с кем бороться и за что бороться. В каком-то смысле мы с ними антагонисты, но в конструктивном, конечно, ключе. Значит, будем ждать новостей от Ритива. Устало, резюмировал Комлев. Вскоре комната наполнилась его новыми сослуживцами, которым на этот раз присоединилась незнакомая, немолодая женщина с чопорным бледным лицом и высокой прической. Начали с привычного доклада оперативного дежурного. В те сутки им был Душка Волохаев. Волохаев спора оттараторил свой бессодержательный, увы, отчет и убежал в ЦОЗ дежурить дальше. Затем слово взяла женщина. Поведнов представил ее как доктора технических наук Алену Германовну Чайку. Доктор Чайка заговорила низким грудным голосом, напрочь лишенным интонацией. Я работаю в ней 18 занимаюсь общими проблемами x движения и так называемой x матрицы в целом. «Меня пригласили сюда, чтобы я донесла до присутствующих мнения научного коллектива нашего НИИ по вопросу технического обеспечения X-блокады. Что я сейчас и сделаю?» «Опуская все теоретические подробности, утомительные для неспециалистов...» На этих словах доктор Чайка снисходительно улыбнулась. «Скажу, что для осуществления X-блокады...» Требуется одновременно выполнить три условия. Первое. Задействовать мощности порядка 10 в 15 степени ватт.